как ребёнок, который улепетнул из дому и видит на бегу, как старая няня куда-то наугад тычет рукой из окошка. Но чего же прелестно, подумал он, ибо Трафальгарского в направлении к Хеймаркету пересекла молодая женщина и, проходя мимо памятника Гордону, роняла вуаль за вуалью, как показалось Петролшу, при его впечатлительности, пока не сделалась тем, что всегда мечталось ему — юная, но статная, весёлая, но сдержанная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 Но то интимное имя, каким он сам себя называл в собственных мыслях. Ты, говорила женщина. Просто ты. Говорили её белые перчатки и плечи. Вот лёгкий длинный плащ втрепенулся от ветра возле магазина издательства Дент на Кокспер-стрит и взмыл с печальной облекающей нежностью, будто принимая в объятия усталого. «Э, э, да она не замужем, молоденькая.